Глава 20 Третье, что я нарисовал доктора Франсуа, — это мои семь рук. Я нарисовал их, чтобы и самому взглянуть еще раз на них. Нарисовал такими, какими они были, когда я их отрубал. Мне было очень интересно проверить, как свет и тень, бумага и простой карандаш помогут мне их воссоздать. Оживут ли они у меня на глазах, как ожила голова матери или голова Мадембы? Результат превзошел все мои ожидания. Видит Бог, когда я их нарисовал, мне показалось, что они только сейчас смазывали, заряжали, разряжали винтовку, которую держали перед тем, как мой тесак отделил их от предплечья мучеников с ничьей земли. Я нарисовал их одну рядом с другой, на большом белом листе, который дала мне мадемуазель Франсуа. Я даже постарался изобразить волоски на их тыльной стороне, черные ногти, срезы, один лучше, другой хуже, на запястье. Я был очень доволен собой. Надо сказать, что тех семи рук у меня уже не было. Я подумал, что разумнее будет от них избавиться. И потом доктор Франсуа уже начал успешно отмывать внутренности моей головы от военной грязи. Мои семь рук — это ярость, месть, безумие войны. Я не хотел больше видеть ярость и безумие войны, так же, как мой командир не мог больше выносить вида моих семи рук в окопе. Так что в один прекрасный вечер я решил их похоронить. Видит Бог, для этого я дождался вечера, когда светила полная луна. Я знаю, я понял, мне не следовало их хоронить при полной луне. Я знаю, я понял, что меня могли засечь из западного крыла нашего приюта в тот момент, когда я рыл землю, чтобы их закопать. Но я подумал, что похоронить руки мучеников с ничьей земли при полной луне — мой долг. Ведь и убивать их мне помогала луна. Она пряталась — чтобы они не могли меня заметить. Они умирали во мраке ничьей земли. Они заслужили немного света. Я знаю, я понял, что мне не следовало это делать, потому что, когда я закончил их хранить, уложив предварительно в ящик, закрытый колдовским замочком, и обернулся на приют, мне показалось, что за одним из больших окон западного крыла проскользнула какая-то тень. Я знаю, я понял, что кто-то в приюте должно быть раскрыл мою тайну. Поэтому, прежде чем нарисовать мои руки, я выждал несколько дней. Я решил посмотреть, не выдаст ли меня кто-нибудь. Но никто ничего не сказал». Тогда, чтобы как следует промыть мою голову изнутри колдовской водой, я нарисовал свои семь рук. Мне надо было показать их доктору Франсуа, чтобы они вылезли у меня из головы. Мои семь рук заговорили. Они все рассказали моим судьям. «Видит Бог, я знаю, я понял, что мой рисунок меня выдал». После того, как доктор Франсуа их увидел, он больше не улыбается мне, как прежде».